Восемь-четыре. О влиятельных друзьях. Время тянулось убийственно-медленно. Колокол на городских часах лениво пробил два часа дня, и толпа, оживившись, повернула голову в сторону закрытых дверей. Люди надеялись получить ответы, но из зала суда так никто и не вышел, и ожидание продолжилось, став еще более тягостным. «Да услышит меня Гомен», — тоскливо пробормотал Хольм. пусть уже не тянут Саламандру за хвост, оправдают его, да и все на этом. Слова милосердия и сострадания редко срываются с уст благодетелей, сдержанно произнесла толстушка Мора, услышав его. Я была на нескольких заседаниях и могу точно сказать, чаще всего судейские маги выносят нудлом вроде нас исключительно обвинительные приговоры. Эллин почувствовала, как в душе вновь воцарился страх. С тяжелым вздохом она закрыла лицо ладонями, стараясь справиться с растущей паникой. — Ну, не убивайся так, деточка, — отозвался алхимик Гетрильд. — Что суждено, то и случится. Твои слезы не изменят судебного вердикта. Волшебница раздраженно фыркнула. Чудаку легко говорить, ведь он был... Друмбриатцам, подобные ему жили, руководствуясь предопределенностью смерти. Перепетии жизни не волновали их, они встречали любые испытания с холодной головой. Жаль, что Эллин была не такой. Колокол пробил еще раз, объявив три часа дня, но из суда снова никто не вышел. Толпа начала роптать, и возмущенные крики пронеслись по улице, словно шквал над морем. а к четырем часам на площади остались лишь самые упрямые. Эллен было стыдно признаваться, но чем дольше она ждала, тем меньше сама думала о судьбе своего наставника. Когда по соседней улочке прошмыгнул торговец яблоками, все ее мысли сосредоточились на еде. Она не ела со вчерашнего дня, и голод начал затмевать тревогу. «Хочешь, я куплю нам чего-нибудь?» — спросил Хольм, уловив ее тоскливый взгляд. «Жди здесь, я быстро». Однако судьба, как это часто бывает, играла по своим правилам. Едва Хольм скрылся за углом, зал суда ожил. Мутные окна задрожали, из-под крыши донеслись резкие голоса, похожие на рев разбуженного зверя. Из черного хода выскользнули двое стражников и помчались к главным воротам. «Что там? Каков вердикт?» Элин бросилась к знакомому превратнику, Но седовласый старик предпочел проигнорировать ее вопрос. Массивные двери распахнулись, и наружу хлынула толпа, словно река, прорвавшая плотину. Элин выловила за локоть первую попавшуюся женщину, полноватую даму с белым пуделем на руках. — Ну, что они решили? — Второго заседания не будет, — дама недовольно чавкнула вставной челюстью. «Как не будет?» — охнули друзья Юлия, столпившись у Эллен за спиной. «Неужто вынесли приговор?» «И не говорите, сама в шоке!» — пробормотала дама, явно раздраженная. «Это все тот кичливый зловещник виноват». Гуман, что он сделал?» — спросила Эллен, чувствуя, как ее сковывает страх. «Взял до своей речи все представление испортил». Дама заметила встревоженный взгляд колдуньи и неожиданно добродушно похлопала ее по щеке. «Да не бойся ты так, девочка, оправдали твоего колдуна. Судьи решили, что это была самозащита». На мгновение все вокруг застыло, а затем взорвалось восторженными криками. Кто-то снял шляпу и, радостно размахнувшись, бросил ее в воздух, салютуя правосудию. Незнакомцы с улыбками пожали Элен руку. Его отпустят сегодня, спросила она дрожащим голосом, не до конца веря в чудо. Конечно, отпустят, громко воскликнул малознакомый фавн, выходящий из зала с лукавой улыбкой. Только сперва верховный жрец отлучит его от лилорейства, а потом он будет волен идти куда захочет. Толпа зааплодировала еще громче, заглушая церковный хор на соседней улице. Эллин с замиранием сердца посмотрела вглубь зала и увидела своего старика. Он был как тень самого себя. Неровные пряди седых волос падали на изможденное мертвенно-бледное лицо, словно у покойника. Одежда арестанта, висевшая на нем лохмотьями, лишь подчеркивала, как сильно он похудел. До ареста он был страшен, после ареста стал ужасен. Но для Элен это не имело значения. Плача, смеясь, не помня себя, она сорвала вуаль с лица и кинулась к нему. Мир вокруг затих. Звуки, и движения, все стало неважным. Этот миг принадлежал только им двоим. Юлий распахнул руки, такие слабые и истощенные, но родные и теплые. Они обнялись, словно пытаясь слиться в одно целое и исцелить друг друга от бед. Этот момент запомнился Эллен на всю жизнь, как яркая вспышка света в бесконечной тьме. Если бы Дарт научил ее останавливать время, она, не раздумывая, пожертвовала бы собой, лишь бы остаться здесь навсегда, в этой безмолвной, но полной любви и радости встречи. Однако все хорошее быстро заканчивается. Постепенно чужие вскрики и поздравления начали отбирать внимание старика, и девушка поняла, что пора отступить. Она разрешила другим насладиться радостной встречей и, снова спрятав лицо под вуалью, отошла к выходу. Ее возбужденное внимание привлек к себе короткий, испуганный вскрик на лестнице. Обернувшись, Эллен заметила ненавистного ей мага, на чьем безупречно чистом мундире расплывались два жирных пятна. -генерал — Генерал Цивельток! лепетал Хольм, бледный как полотно, отступая от него. В руках он держал пирожки, которые только что купил. — Простите, простите, это я по невнимательности. Лицо Роха стало настолько красным, что, казалось, голова его вот-вот взорвется. «Невнимательность!» — прошепел он, приближаясь к Хольму с хищной грацией. «В нашем мире не бывает невнимательности, господин Дальновидный. Есть только некомпетентность, безответственность и нарушение закона». Он остановился в полусиме от Хольма, его ледяные глаза сузились до щелочек. Посягательство на честь стража закона — преступление, наказываемое ограничением свободы на срок от 10 до двадцати лет, либо смертной казнью. Хольм застыл на месте, словно парализованный. Его руки сжали пирожки сильнее, и сок начал стекать по пальцам. Чувствуя, что ситуация принимает опасный оборот, Элин бросилась к нему на помощь. — Прошу прощения, генерал. Ее голос был тихим, но твердым. «Хольм не хотел вас оскорбить. Это действительно случайность. Я готова возместить ущерб». Генерал Цивильтук даже не удостоил ее взгляда, не отрывая пристального взора от несчастного министреля. «Весьма трогательно, госпожа Джейн, что вы решили защитить своего друга по крови». Его губы изогнулись в жестокой усмешке. Но, боюсь, ваш текущий статус не дает вам права вмешиваться в дела закона. А закон, как вам известно, не прощает ошибок». «Какие ошибки? Это всего лишь масло. Давайте я сотру его малым призывом». «Нет, не смейте!» — резко перебил Рох. «Если вы сейчас сделаете это, господин Дальновидный не усвоит урок. А я полагаю...» Генерал наклонился к дрожащему Хольму, и его голос стал едва слышен. «Три дня в карцере намного лучше помогут ему запомнить, что бегать по лестнице городского судилища — плохая идея!» Элин почувствовала, как гнев нарастает внутри, сдавливая грудь. Но прежде чем плохие слова сорвались с губ, за спиной раздался холодный, осуждающий голос — «Три дня в карцере для ребенка? Я слышал, что докота сурова, но не до такой степени!» Она обернулась и увидела Торана. Он шел к ним твердой, уверенной походкой, а его синие глаза сверкали сдержанной яростью. «Господин пришлый!» — на лице Роха застыла едкая ухмылка. Как всегда, вы удивительно удачливы оказываться не в том месте и не в то время. Торон поднял бровь и мягким голосом ответил. Генерал Цивельтук, если мы будем судить людей за пирожки, не удивлюсь, если скоро начнем отрубать головы за крошки на столе. Рох ощерился и, не с стороны злобных глаз, демонстративным движением очистил мундир от пятен. «Ну что же, сегодня прекрасный день. Давайте забудем об этом. Я как раз вас искал, и вас, госпожа Джейн». «Неужели?» — Эллен скрестила руки на груди. «Хотите поздравить нас с победой?» «Какой еще победой?» — Цивельтук бросил на нее такой взгляд, что мог бы сжечь дотла. «Ваш план не сработал. Юлия, освободили!» — торжествующе выкрикнула она. тогда примите мои соболезнования господин дальновидный альф кивнул в сторону холма который уже превратился в тень на белой стене но я здесь не ради этого мы завершили осмотр места вчерашнего нападения и нашли следы магических брешей связанных с черной магией, но не той что используют ведьмы вы господин пришли и утверждали что справились с ветницами в одиночку однако Генерал вытащил из кармана несколько жемчужных пуговиц и бросил их на ладонь. «Я нашел это!» Элин почувствовала, как у нее холодеют ладони. Она узнала эти пуговицы. Они принадлежали ее плащу. «Я с полной уверенностью заявляю, что видел такие же на одежде госпожи Джейн», продолжил Рох, направляя свой волчий взгляд на торона. Но тот, не дрогнув, лишь снисходительно улыбнулся. «Да вы, генерал Цивельтук, Эти прелестные пуговицы продают на каждом углу от Кеплера до Найстона. Вы всерьез думаете, что ни одна женщина в мире, кроме госпожи Джейн, не могла украсить ими свой наряд? Однако я точно... Вы точно ошибаетесь, генерал», — перебил Торан. «Я был там один и готов за это ручаться». «Кстати, раз уж вы здесь, я бы хотел обсудить с вами наш утренний инцидент». «Без свидетелей», — резко прервал Цивельтук, злобно сунув пуговицы обратно в карман. «Пройдемте к энергетической башне, а вы...» Его яростный взгляд снова упал на Хольма. «А он уже уходит», — пробормотала Элин, схватив друга за плечо и потащив его вниз по лестнице.